Вот бегает дворовый мальчик, В салазки жучку посадив, Себя в коня преобразив, Шалум заморозил пальчик, Ему и больно, и смешно, А мать грозит ему окно.